Виды манипуляции Чтобы понять природу манипуляции, надо разбираться в ее видах. Существует несколько классификаций манипулятивного поведения. Больше всего мне нравится это. Первое – прагматическая манипуляция. Второе – гидранистическая манипуляция. Третье – встречная. Все по порядку. прагматическая называется манипуляция, которая имеет четкую цель. То есть манипулятор, прибегая к своему сценарию, пытается добиться от жертвы желаемого результата. Такая манипуляция наиболее ясна, очевидна и понятна. Поняв сценарную линию, мы можем определить, чего от нас хочет оппонент. Взять деньги в долг, увеличить сумму контракта, получить желаемый подарок, подписать соглашение, заставить поверить в свою сомнительную идею, дискредитировать нас в глазах других, или, например, лишить собственного мнения и так далее. Но бывают манипуляции, которые ставят в тупик даже профессионалов. Вроде бы ты понимаешь, что человек тобой манипулирует, чувствуешь психологическое давление и дискомфорт, понимаешь, что ты в этой игре марионетка. Но когда задаешься вопросами, что же хочет получить от меня манипулятор, или для чего он все это делает, ответа порой нет. Такие случаи можно отнести к так называемым гедонистическим манипуляциям. Кто такой гедонист? Это человек, который что-то делает ради получения удовольствия. Так вот, гедонистический манипулятор получает удовольствие от самого процесса манипулирования. Ему не важен результат. Он получает удовлетворение от того, что ведет себя аморально. Ему нравится видеть мучения и поражение своих жертв. Манипуляция для него не способ достижения своих целей любой ценой, а жестокая игра. Иногда на тренингах участники во время кофе брейков отводят меня в сторону и шепотом, ну, испытывая некое смущение, спрашивают, как им быть с энергетическими вампирами. Думаю, вы такой термин встречали не раз. Когда ты спрашиваешь, кто такие вампиры и где они попадаются, чаще всего звучит примерно одна и та же история. Некий человек, это может быть родственник или коллега, постоянно унижает, подкалывает, пытается задеть, хотя никакой адекватной причины для этого нет и быть не может. И дело там оказывается вовсе не в отсутствии симпатии или наоборот наличии вражды. Чаще всего это происходит просто так, на пустом месте. Я, конечно же, вампиров не верю, но понимаю, что обычно в таких историях речь идет именно о гедонистических манипуляторах. Сравнение хорошее. Они, как настоящие вампиры, питаются этой негативной энергией. Им комфортно во время конфликта. Им нравится играть в их собственные игры, находить случайных жертв, придумывать витиеватые сценарии, чтобы побеждать. Откровенно говоря, у манипуляторов-гедонистов тоже есть своя цель, иначе это не было бы манипуляцией. Только их цель носит не вполне прагматический, а скорее абстрактный характер. Они тем самым повышают свою собственную самооценку. Они питают свое эго поражениями своих жертв. Я убежден, что любой гидонистический манипулятор – человек не совсем здоровый психически. Как ни крути, это девиантное поведение. Чаще всего в таких случаях ноги растут из детства. Такие люди выросли в коммуникативной среде, где ими постоянно манипулировали родители, родственники, сверстники. Они росли в тяжелой психологической ситуации и получили серьезную травму. остав взрослыми, пытаются сделать рокировку и поменяться ролями. Теперь они сами хотят стать победителями, а не жертвами. Это своеобразная месть миру и обществу. По моим наблюдениям, около 90% всех манипуляций носит прагматический характер. И только 10% гедонистический. Но именно эти 10% случаев являются наиболее сложными, ведь они так сильно отравляют нашу жизнь, делая жертву манипуляции абсолютно беспомощной. Осложняется ситуация тем, что прагматическая манипуляция может происходить где угодно и инициироваться кем угодно, даже людьми, которых мы видим впервые и априори не очень им доверяем. А вот геднистическая манипуляция – прерогатива людей близкого круга общения. Это могут быть члены семьи, родители, дети, родственники, близкие друзья, коллеги. Со встречной манипуляцией все просто. Это защитная манипуляция в ответ на агрессию со стороны оппонента. Наверное, именно эту манипуляцию в большинстве случаев можно оправдать. Ведь общество оправдывает даже убийство с целью самообороны. Другой вопрос, а не превышен ли этот самый предел необходимой самообороны? Слушая эту книгу и путешествие по сложному миру манипуляций, мы с вами будем часто убеждаться в том, что существует ряд опасных манипуляций, где нет однозначного противодействия, кроме как с помощью встречной манипуляции, которая ставила бы точку на деструктивном поведении. Так что в большинстве случаев овладеть встречной манипуляцией было бы полезно. Кроме того, я бы выделил еще одну полезную классификацию манипуляций. Первое – сознательные, Второе – бессознательный. Есть люди, которые манипулируют осознанно. Есть цель, есть средство достижения. Но в некоторых случаях манипуляция носит неосознанный характер. Бывает, что человек просто не осознает то, что делает, ведь манипуляция для него – привычная форма взаимодействия. Он просто не знает, как можно общаться по-другому, а иной раз даже не осознает вреда, который приносит своим поведением. Вероятнее всего, именно так с ним общались в детстве. И это стало стандартной моделью поведения. Если ребенок с детства ноет и устраивает истерику в любой удобный момент, а мама на это четко реагирует, исполняя все прихоти ребенка, то именно так создается манипулятивная модель поведения. Если буду скандалить, играть на слабостях, прикидываться жертвой, все получится. И у меня будет именно то, чего я желаю. Как часто мы транслируем эти детские модели поведения уже во взрослой жизни? Откровенно говоря, манипулятивное поведение закладывает в человека сама жизнь. В детстве истерики, плач крик. Родители идут на поводу, лишь бы откупиться, а не воспитывать ребенка, объясняя, что правильно, а что неправильно. Дитя становится взрослее и подсматривает арсенал приемов у взрослых. Далее ребенок идет в школу, где копирует поведение учителей. «Петров, ты когда перестанешь расстраивать своих родителей?» «Вот Мариночка какая прилежная девочка, а ты почему не можешь нормально учиться?» «В институте мы прибегаем к новым приемам. Надо как-то постоянно выкручиваться, чтобы сдать экзамены и зачеты. Необходимо найти подход к преподавателю» лестью заработать его расположение, что-то разузнать, где-то списать, с кем-то договориться. Такую жизненную линию можно продолжать описывать и далее. Но факт остается фактом. Манипуляции сопровождают всю нашу трансформацию от малого ребенка до сформировавшейся личности.